В своем посвящении, обращенном к сестре мужа Софье Григорьевне Волконской, она рассуждает. «Я пыталась передать обычаи светского общества, которые так больно ранили нас обеих, и особенно показать предосудительное легкомыслие, с каким там произносится суждение». В душе княгини происходит переосмысление многих жизненных ценностей, нравственных понятий душа не уставала трудиться подготавливался новый этап жизни, в котором светскую суету пусть и самую блестящую должна была сменить деятельная творческая жизнь Пока что в первом издании кроме лауры остальные произведения касались мира экзотических фантазий и жизни африканцев и индейцев в духе прозышатабриана и других романтиков. Вяземский находил в прозе Волконской и тонкие наблюдения, и счастливые выражения. Но в целом первые литературные опыты княгини большого успеха не имели. Многое было в них не самостоятельно и надумано. Ближе всего ей в ту пору были образы, созданные в романах мадам де Сталь, которая в свою очередь с интересами симпатии относилась к Волконской. Героиня знаменитого романа «Карина» была чем-то похожа на русскую княгиню, просвещенностью ума, любовью к искусству, ненавистью к лицемерию аристократической среды. В России роман «Де Сталь» пользовался успехом, и Волконскую позднее многие стали называть, со слов Гёте, «Северной Каринной». Большой знаток женских характеров Вяземский в свою очередь высказался о том, что княгиню нельзя назвать Кариной христианской, а скорее Кариной языческой. Он был прав. Волконская во времена своей молодости была подвержена увлечениям, жила бурю страстей, а не христианским смирением. В Петербурге ей стало душно. Прежних отношений с Александром уже не было. А бывать в свете, но не находиться в центре внимания, видимо, было больно для ее самолюбия. Творчество все же не смогло занять ее полностью. Она была еще слишком молода. Оставалось одно — покинуть Туманный Петербург и отправиться в солнечную Италию, по которой всегда тосковала ее душа. В сущности, она возвращалась после долгого перерыва, десять лет, на свою вторую родину — отчизну памяти сердца. Но, спеша на юг, все же задержалась в Варшаве. Служивший в ту пору в Польше Вяземский сообщает Тургеневу. «Волконская пела, как ангел. Мы видим, что, покинув Чопорный Петербург, княгиня тотчас возвратилась к своей артистической карьере — даже еще не доехав до Рима. С 1820 по 1822 год начинается счастливейшая пора ее жизни, когда еще совсем молодая Волконская возвращается к увлечениям своей ранней юности, сосредоточив внимание на искусстве живописи и музыки. Тяжелые воспоминания отходили в прошлое а в настоящем все было счастьем общения с прекрасным. Она поселилась в палаце Поли в центре Рима у знаменитого фонтана Треви и сделала свой дом академии искусства, гостеприимно открыв его двери своим соотечественникам, отдавая, впрочем, предпочтение людям творчества. Особенно счастливыми почувствовали себя пенсионеры Императорской академии художеств, которых пленяло обхождение гостеприимной хозяйки и та творческая атмосфера, которую она умела создать. У нас остались свидетельства молодых художников об их времяпрепровождении у Волконской. Княгиня Волконская – женщина прелестная, Женщина-автор, музыкант, актер, женщина с глазами очаровательными. Наконец, она та самая, которая в Петербурге известна. Имелись в виду, очевидно, ее отношения с Александром I Не помню, писал ли я вам о ней, она живет здесь уже около восьми месяцев. Это письмо написано 22 декабря 1820 года, а позднее... 30 мая 1821 года автор вышеприведенных строк, молодой скульптор Гальберг, снова сообщает в Петербург. «Помнится, я писал вам о нашем знакомстве с княгинью Волконской и обещал рассказать некоторые подробности. Когда мы, русские пенсионеры, стали с нею знакомы, она начала приглашать в академию. Мало-помалу эти вечера превратились в оперу» а мы сами из зрителей превратились в актеров. Роли наши, правда, очень невелики и нетрудны. Все дело только в том, чтобы постоять на сцене и не шуметь. Но мы и того не умеем, несмотря на несколько проб. Князь Никита Григорьевич, муж ее, играв граф Астерман Толстой всегда хохочут, когда мы по-свойски замаршируем по сцене. Сильвестр? Щедрин, живописец, пейзажист, приехав из Неаполя, вздумал было тоже смеяться над нашим актерством. Но в следующий раз его самого нарядили воином и заставили маршировать и сражаться. Но в этом сражении он так ловко хватил мечом Пол Бутона, будущий архитектор Храма Христа Спасителя в Москве, что вышиб у него всю роль из головы. Теперь наша очередь над ним потрунивать судя по тому, как подробно, с юмором и энтузиазмом описывает Гальберг репетицию Волконских, чувствуется, что всем было весело и нравилось участие в постановках. Кстати, в более ранних письмах он описывает, как вся их компания, куда входили живописцы Кипренский, Басин, Сазонов, Бруни, Щедрин, архитекторы Тон, Глинка, скульптор Крылов, ищет развлечений в театрах, на карнавалах, собирается в кафе Грека недалеко от знаменитой площади Испании. Но истинное духовное пристанище они все же нашли в палаце Поли, и вскоре, благодаря такту и любезности ее хозяйки, почувствовали себя там как дома. Один из них, самый талантливый Бруни, заметим, и самый красивый, Постоянно жил в доме Волконской, исполняя ее заказы. Близкое творческое общение, общие интересы сыграли свою роль, и молодой художник надолго влюбился в свою покровительницу. На личности Федора Антоновича Бруни мы остановимся подробнее в связи с его долгой дружбой с княгиней и созданием ее портретов. Бруни и Волконская – сошлись прежде всего на их общей любви к Италии, которую художник называл самой прекрасной и интересной страной Европы, а Рим – нежной сферой изящных искусств. Ему было всего 19 лет, когда княгиня прибыла в Рим, и он был полон надежд на славу, но очень ограничен в средствах, поэтому нуждался в заказных работах. И одной из первых, кто заказал ему портрет, была Волконская. За первым последовали второй и третий. И, исполняя их, Бруни стал постоянно жить в ее дворце, а затем так там и остался, вплоть до отъезда хозяйки в Россию. Все остальные его товарищи, как мы уже говорили, также посещали палаццо Полии очень часто а Гальберг еще и переводил на итальянский драму Шиллера Жанна Д'Арк. Волконская увлеклась образом орлеанской девы и написала сначала либретто по пьесе, а затем и музыку. В своей первой опере «Жанна Д'Арк» она выступила в заглавной партии с большим успехом, поражая всех в который раз своим редким голосом, глубоким контральта. В этой постановке всем хватило работы. Художники писали декорации, мастерили костюмы. А тем временем Бруни писал портрет в натуральную величину, такой таинственно романтичный, что до сих пор исследователи не могут решить, в какой из любимых ролей он изобразил княгиню – Жанны или Танкреда. Как бы там ни было, заказчица портретом осталась довольна, о чем написала отцу-художника. Портрет хвалили тогда многие в Риме и даже такой авторитет в мире искусств, как прославленный Комучини.